Я чувствовал себя чем-то вроде части машины, перековываемой в новые формы для службы машине совсем иной конструкции. Я не мог видеть Женю, ходить в университет, засыпать в комнате полный запаха свежей земли и зелени, я должен был мчаться. В Петербурге были у меня знакомые, два-три человека знающие нашу семью. Кроме того, большой город, как я узнал из Романов, лучшее место для тёмных личностей. Я был тёмной личностью. Нуждался в укрывательстве в фальшивом паспорте. Войдя в вагон после первого же звонка, я рассчитывал, что поезд, если только он не прирос к рельсам, тронется ровно через 100 лет. Против меня сидел человек в старом пальто и синих очках. Я старался не смотреть на него. Звонок, свисток. Перон поплыл мимо окна, залезающее в вагон и лицо жандарма ударило меня взглядом. Наконец, деловой стук колёс прозвучал около семафора. И я ожил. Через 5 минут человек в синих очках, важно порывшись в карманах, заявил кондуктору, что потерял билет. Он не был шпионом. Он был заяц. И его садили на первой станции. Когда после однообразных дач, берёзовых перелесков и зелёных полей в окна стали видны вылезшие за городскую черту железнодорожные депо, сараи, ряды товарных вагонов и почерневшие фабричные трубы, я выскочил на площадку. Поезд замедлил ход. Пасмурное небо пропустило в узкую голубую щель солнечный ливень, в лицо било весёлым паровозным дымом влажным воздухом. Зелёные тени лужаек сверкали мокрой травой. В здании становилось всё больше, гудок локомотива долго стонал и смолк. Я застегнул пальто, выпрямился. Смутный мгновенный страх перед неизвестным показал мне своё хмурое лицо, бросился прочь и замешался в толпу. Под железной крышей вокзала меня увлекло стремительное движение публики. Я прошёл в какие-то двери и с сильно бьющимся сердцем увидел площадь, неуклюжий конный памятник, водоворот из возщиков. Петербург. Немного пьяный от невиданного размаха улиц, я шёл по Невскому. Под витринами колыхалось белое полотно маркиз, груды деревянных шестиугольников, звонки трамваев, равнодушная суета пёстрой толпы. Все было свежо, ново и привлекательно. Выяснившееся утро обещало жаркий хороший день. Нельзя сказать, чтобы я очень торопился разыскать необходимых знакомых. Прогулка погрузила меня в хаос внутренних безотчетных улыбок, торопливых грез, отчетливых до болезненности представлений о будущем. У громадного зеркального окна, за блесками которого громоздились манекены с черными усиками на розовых лицах, одетые в штатские и форменные костюмы, Я выбрал себе костюм синего шевиота, белый в полоску пиджак и неизвестно для чего тирольку с голунами. Все это пришлось бросить так же, как турецкие нергеле, гаванские сигары, а далее изящная фаянсовая посуда с лиловыми и голубыми цветочками, масса цветного стекла. Все это было так же прекрасно и нужно мне, человеку с выговором на «О». «Да, я переходил от витрины к витрине и нисколько не стыжусь этого». Мечты мои были безобидны и для кармана необременительны. Я забыл своё положение, я жадничал, я хотел жить, жить красиво, полно и славно. Через 3 квартала я обладал мраморным особняком, набитым электрическими люстрами, резиновыми шинами, цветами, картинами, персиками, фотографическими аппаратами с добными кренделями. У Ванического моста, полюбовавшись на лошадей, я сел на извозчика и не торгуясь, сказал: "14-я линия, 42-й". Я ехал. На меня смотрело небо, адмиралтейский шпиц, каналы и женщины. стук копыт был неворазимо приятен, мягкий, отчётливый петербургский, и я представлял себя гибкой стальной пружиной, не сломавающейся нигде. Марвин, нелепая, счастливо избегнутая опасность хмурый провинциальный город, тоска без цветных полей это было 2 дня назад. Между этим и извозчиком, на котором я ехал, теперь легла пропасть. Я радовался перемене как мог. Неизвестное засасывало меня, но понемногу отточенное глухой внутренней работы с десятками подливых вопросов: куда, как, где, что, зачем, в душу легла тень и строгий контур её провёл резкую границу света и сумрака. Я тряхнул головой и постарался больше не думать. Квартира состояла из трёх комнат. Здесь было немного книг, покосившаяся этажерка, рыжие занавески, открытки на революционные темы, сломанная лошадка и резиновая кукла-пищалка. Я сел. За притворенной дверью шушукались два голоса. Один медленный, другой быстрый. Где-то плакал ребенок. В окне напротив, через двор, кухарка вытирала стекла, перегибаясь и крича вниз. Глухое эхо каменного колодца путало слова. Наконец, тот, кого я ожидал, вышел. Это был смутно памятный мне человек с серым, как на фотографиях, лицом лет сорока, а может быть, меньше. Он пристально посмотрел на меня и не сразу узнал. «Что вам?» «А-а-а-а!» — сказал он. «Сынок Николая Васильевича, какими чудесами в Питере?» Я откашлялся и сразу огорошил его. Он слегка побледнел, нервно теребя жилистой рукой грязный воротничок. Наступило молчание. Так, он встал, подержал в руках сломанную лошадку и сел как-то боком. Неизвестно почему мне сделалось стыдно. Затруднительное положение. Затруднительное, подтвердил я. И паспорта нет? Нет.